Глава 3. Наказание всегда неотвратимо, даже для тех, кто отдыхает под надгробным камнем. Надпись на могиле некроманта. На ужин я в этот день безнадёжно опоздал. Не потому, что забыл, просто дел много навалилось. После уроков пришлось выкроить время на общение с Томасом. Потом я задержался в подземелье. Затем отправился в книгохранилище. и лишь после этого заскочил за едой, буквально в дверях, столкнувшись с уже покидающим столовую темными. «Обана!» – выдохнул я, не успев отдышаться, и власно цапнул за рукав, удивленно отпрянувшего Алиса. «Ты-то мне и нужен!» «Не взун!» – озадачился Адефт, пробежав глазами по мятой мантии, запылившимся рукавам и пятнам сажи на моей физиономии. «Ты откуда такой взъерошенный?» Темное отделение Академии настороженно замерло, разглядывая потрепанного меня с неприкрытым подозрением и враждебностью. С первогодками, правда, мы уже были знакомы, да и второй курс мне на глаза не раз попадался, так что любопытства в их взглядах было немного больше, чем тревоги, а вот к остальным я до этого дня так близко не подходил. Поэтому они, не зная чего ожидать, дружно сгрудились возле стены. А некоторые, судя по изменившемуся магическому фону, даже приготовились колдовать. Ну не смешные, а? Я сосредоточенно покопался в своей сумке и под десятками напряжённых взглядов выудил оттуда потрёпанную книжку в кожаном переплёте, старую, совсем уже замшелую, потрескавшуюся на корешке. и с почти нечитаемым названием. На! Отряхнув с нее невидимые пылинки, гордо протянул Алису. Владей и распоряжайся. Это еще что? Удивленно приподнял брови старший курсник, осторожно принимая ветхую вещицу и бережно заглядывая под обложку. Даже названия нет. А, нашел! Практикум по некро. Бог ты мой, не взун! На меня уставились два неверяще расширенных глаза. Где ты её взял? С собой привёз? Из замка? Ну да. Дедовский экземпляр. Я подумал, тебе будет полезно почитать. Там такие занятные картинки, особенно в конце третьей главы. Ещё бы. Я знаю, по каким учебникам некромант ты учились до войны. Просто сказка, радостно воскликнул Алис. А сокурсники за его спиной взволнованно зашевелились. Ух ты! Она ещё и полная. Последний раздел не вырван. Схемы вызова младших демонов, защитные круги, охранные сети заклинаний. Да этой книги цены нет. В академии таких давно не осталось. Правда? удивился я. Тем лучше. Будешь первым парнем на селе. Кстати, раз уж так вышло, сделай хорошее дело. Удиви Лонера на следующем уроке. Пусть старик молодость вспомнит. На лице Алиса появилась мечтательная улыбка. Я теперь не только Лонера. Я и на алхимию отличусь. И в лаборатории ворга след оставлю. Даже де фуга по стеночке размажу. Полагаю, он, когда студентом был, эту книжечку и в глаза не видел. Спасибо, не взун. С чувством закончил он, крепко прижав к груди обретённое сокровище. Ты, конечно, гад, но знаешь, чем удивить? Наизусть её выучу. Пока не запомню все буковки, обратно не верну, так и знай. Я хмыкну. Я же сказал, мне без надобности, так что бери на совсем. Я ведь обещал расплатиться. О, а задача намекнул Алис, не сразу сообразив, о чём речь и для чего именно я всё затеял. Расплата, настойчиво повторил я. Неужто забыл наш последний разговор? Жаль. А я вот, как видишь, всё помню, поэтому и принёс. Хотя и позже на пару дней, чем собирался. Под моим испытующим взглядом Алис неожиданно нахмурился. На его лице отразилась напряженная работа мысли. В глазах промеркнули неуверенность, непонимание, сомнение. Все, я пошел, благодарить не надо. Быстренько загрузился я. У меня еще много дел. Заклинания надо новое испытать. Книжку умную почитать. Да лжок кое с кого стрясти. Всем пока. Не дожидаясь ответа, я заторопился прочь, пока народ не наткнулся на пробку в дверях и не начал задавать вопросы. Впрочем, надо отдать должное Алису. Нагнал он меня довольно быстро, в припрыжку, придерживая полы длинной мантии кончиками пальцев, словно благородная барышня, улепётывающая от пылкого возлюбленного, раскрасневшейся, обеспокоенно рыскающей глазами по сторонам. Будто боялся пропустить нужный поворот. И с таким зверским выражением лица, что я едва не рассмеялся. Это ж надо было умудриться так перекосить рожу из-за пустяка. «Чтоб тебя не взун!» Прошипел, звинченный до предела Алис, поравнявшись со мной. «Едва успел! Ты не мог намекнуть яснее!» Я пренебрежительно фыркнул. «Куда ж яснее!» И так, считая прямым текстом, сказал, что идем бить морды светлым. Молодец, что сообразил, а то я бы один ушел. Твои дружки не кинутся следом? Не. не, мотнул головой Алис, пытаясь отдышаться. Я велел им сразу в башню идти и не разделяться. Хватит с нас похищенных. А чем объяснил свой побег? Сказал, что отдариться надо. В отместку. И поглядеть заодно, нет ли у тебя в сумке ещё какой полезной книжечки? Сам понимаешь, пятый курс против первокурсника-одиночки. Я хмыкнул. Наглец, я тебе можно сказать, по дружбе единственный экземпляр пожёрту. А ты уже на добавку рот разинул. На том и стоим. Довольно ослабил сорож, но тут же отбросил шутливый тон и пригладил пятернёй растрепавшиеся волосы. Деловид отосведомился. "Так куда идём? Что там твой призрак успел вызнать?" "Всё просто. Наши клиенты, как выяснилось, имеют одну вредную привычку", охотно сообщил я. "Почти каждый вечер они собираются и старательно пробуют новые заклинания на учебном полигоне. Когда одни, когда в компании таких же самоуверенных придурков. Но дело не в этом. Последние несколько дней как оказалось, они торчат там ежедневно и тренируются усерднее, чем обычно. Чаще всего с кем-то со старших курсов и отрабатывают исключительно боевые заклинания. Причину я полагаю, тебе озвучивать не нужно. А лезло сузил глаза. А что это за типы их охраняют? Понятия не имею, признался я. У нас потоки не пересекаются. А верхние этажи башни стали блокировать. Поэтому без помощи кого-то из старших туда теперь не попасть. Томас тоже многого не выяснил, только то, что сопровождающих парней двое с шестого и седьмого курса. Плохо, закусил губу Алис. С седьмым мне не тягаться. А мы не драться с ними идём, успокоил его я. Тогда зачем? Скоро увидишь. До полигона мы добрались минут за 15. Я к тому времени успел нагулять зверский аппетит. А Алис отдышался и мстительно потирая руки, мысленно уже занялся раскринением врагов. Собственно полигон, это было громко сказано. Он представлял собой огороженный магическим барьером участок, расположенный на краю... академического парка, максимально удалённый от учебных и жилых корпусов и находящийся неподалёку от здания лечебницы. Размеры у него были внушительные, примерно 200 на 150 шагов. Защита очень надёжная. Четыре охраннительных контура, каждый из которых гасил магию определённой стихии, плюс универсальный щит, позволяющий окружающим не волноваться за последствия опасных экспериментов магов-недоучек. К тому же замыкался наружный контур на одной единственной точке управляющем шаре, расположенном на подставке у углу полигона. При его активации поле накрывалось гигантским колпаком, не пропускающим наружу ни единой капли магии, а внутри развёртывались четыре стихийных купола, размеры и плотность которых регулировались дополнительно. Полная защита полигона включалась только во время официально назначенных поединков. Событие это было заметное, торжественное, поэтому обставлялось соответствующе и даже заносилось в особый журнал. Вызов бросали прилюдно, с соблюдением древних традиций, а дуэль проводили в строго назначенный день и час. В такое время на полигоне Было не протолкнуться от любопытных. Даже начальство объявлялось в полном составе, дабы убедиться, что поединок проводится без нарушений. Если же речь шла об обычной тренировке, то на ней сторонних наблюдателей почти не было. С помощью управляющего шара полигон разбивался на нужное количество участков. Над ним устанавливали стандартную защиту, а возле шара ежедневно дежурил Наказанный за мелкие провинности старшекушник, который следил за порядком и фиксировал присутствующих. Сегодня был самый обычный день, поэтому полигон, можно сказать, пустовал, если не считать старательно упражняющийся в магии Троицы Светлых и откровенно зевающего у края поля ещё одного адепта, лениво поглядывающего на рвущиеся под куполом молнии. Согласен, зрелище скучное, поскольку молнии были дохленькими. Защита с ними прекрасно справлялась. Тренировались под куполом далеко не первогодки, поэтому ничего неожиданного, в принципе, произойти не могло. Такое же мнение, видимо, придерживались и двое светлых постарше, остановившиеся поболтать с дежурным. Те самые шестикурсники, о которых накануне рассказал Томас. Один, огневик, Судя по цвету нашивок на мантии, второй специализировался на воздухе, и судя по ауре, неплохо владел пространственной магией. Подобравшись к полигону под прикрытием кустов, я тщательно взлохматил и без того растрёпанные волосы, а потом принялся старательно ёрзать коленками по земле. Затем выдрал первый попавшийся пучок травы, тщательно перепачкав соком ладони. Нанёс несколько коричнево-зелёных полос на лицо, превратив веснушчатую физиономию в нечто невообразимое. В довершение всего, снял с себя один ботинок, бережно убрал его в сумку, накинул на мантию небольшую иллюзию и, удовлетворённо крякнув, обернулся к алису. Как тебе видок? Может, всё-таки расскажешь, что задумал? Нет, с сожалением отказался я. Ты должен реагировать естественно и ни о чём не подозревать. Иначе заработаешь себе линии до Моазо Аури и не отвертишься. Ты ведь не думаешь, что нашу маленькую диверсию оставят без внимания? Полагаешь, нас будут проверять на мотивацию, а пешеход неожиданности тёмный? Обязательно. И ты не должен вызвать подозрений даже у ректора. А ты? А мне не в первой. Ухмыльнулся я и дорисовал себе иллюзорный синяк на скуле. Поиграешь? Алис растерянно уставился сперва на меня, а барванца, а потом перевёл взгляд на бушующих противников, пока не догадывающихся о нашем присутствии. Затем снова посмотрел на меня, подумал и наконец неохотно кивнул. Попробую. Правильно, за необоснованное вмешательство в тренировочный процесс Повлёкшее за собой травмы одного или нескольких участников положено серьёзное наказание. А поскольку травмы сегодня наверняка будут, молодец. Я добротливо хлопнул Алиса по плечу. Когда сочтёшь нужным, вмешайся. А я пошёл. Он только вздохнул. Я же, поправив тяжёлую сумку, подхватил полы своей манти, гордо вскинул подбородок. И нацепив на себя презрительно-высокомерную мину, отправился на охоту. Когда из кустов с шумом и треском вывалилось истошное опятьщее чудо троица скучающих старшекуршников, удивлённо обернулась. Правда, как оказалось, повода для беспокойства не было. Ход тренировочного поединка нарушать никто не собирался. Просто один из мелких Кажется, забрел не туда и, чего-то испугавшись, понесся вдоль полигона с достойной уважения скоростью, дико вытаращив глаза и явно не замечая ничего вокруг. Рыжие волосы бегуна стояли дыбом, упрямо вздернутый подбородок был щедро вымазан в чем-то зеленом, перепачканная в земле мантия выглядела рубищем, а тяжелая сумка поддавала под тощий зад, заставляя адепта. Нелепо подпрыгивать. Светлые не сдержали смешок. Изыди демонова отродие! Вдруг донеслось до них испуганно-гневно: "Что бы у тебя рога с копытами местами поменялись? Мало было одной. Сразу все захотел загробастить. Да чтоб у тебя второй хвост отрос, а потом никогда больше не отвалился!" Парнишка неожиданно споткнулся и зацепившись ногой за какой-то куст, выдрал растение с корнями и поволок его за собой, даже не сообразив, почему вдруг стало тяжелее бежать. При этом беглец активно жестикулировал, то и дело грозил кому-то кулаком, а одажды обернулся и, заметив кого-то среди окружающих полигон зарослей, припустил так, что только пятки засверкали. «Во дает!» С восхищением проводил глазами, У лепетающего чудика один из невольных наблюдателей. «Да уж», — согласился второй. «Интересно, кто этого дурачка напугал?» «Где-то я его уже видел». Неожиданно усомнился третий, но разглядеть лицо мелкого не успел, поскольку тот мчался в противоположную от них сторону, да еще так, будто демона встретил. Правда, далеко уйти ему не удалось. Пронёсшись мимо тренирующихся третий курсников, которые от неожиданности прекратили сыпать молниями и ошарашенно пялились на нарушителя спокойствия, бедолага запутался в полах длинной мантии и, кувыркнувшись через голову, с придушенным воплем распростлался на земле. От этого движения, прицепившийся к нему куст, взлетел высоко в воздух и, совершив головокружительный кульбит, Приземлился точно на голову невезучего adepta. Да что ж тебе? невнятно простонал пренёк, сочно впечатавшись лицом в землю. Чтоб ты высох без полива, скорбное детище пьяного садовника-некроманта. Чтоб у тебя все корни отвалились, страховидло облезло. Лихо. не сдвинувшись с места, прокомментировал неудачное падение кто-то из старшекурсников. Да, малец появился эффектно. Со смешком согласился его сосед и с интересом принялся следить за горе-бегуном. Какое-то время ничего не происходило. Адепт, тихо постановая, пытался прийти в себя. А через несколько секунд даже сумел сесть, поводя по сторонам шальными глазами. Потом потряс гудящей головой. Подтянул поближе сумку. Но вдруг вспомнил про свалившуюся на голову куст и рывком содрав его себе, раздражённо отшёрнул прочь Причём раздражение мальчика было так велико, что пышный кустарник, пролетев немалое расстояние, врезался в висящий над поединщиками купол и вызвав в нём яркую вспышку, деактивировал защиту. Как оказалось, мальчишке удалось вытащить из земли одну из разновидностей дикого риса, уникального растения, способного обнулять магический фон. Из-за таких свойств рис, в общем-то, и посадили вокруг полигона в таком огромном количестве. Присутствующие невольно зажмурились, пережидая, пока в глазах угаснут цветные пятна. А когда рискнули приоткрыть веки, паренёк уже торопливо хромал прочь, сильно припадая на левую ногу. Но не успел пройти десятка шагов, как кусты снова затрещали, и оттуда проломивший злым туром вывалился запыхавшийся от долгого бега тёмный не обратив внимания на застывших от удивления поединщиков которые моментально его опознали он отыскал налитыми микрою глазами хромого мальчишку и прошипел от меня не уйдёшь ни в зун паренёк испуганно обернулся и попытался что-то наспех наколдовать что-то из магии воздуха кажется Однако то ли он в спешке позабыл нужное заклинание, а то ли уже исчерпал свои резервы, но с грязной ладони сорвалось только несколько бледно-синих искр, которые не только не причинили никому вреда, но даже и трёх шагов не сумели пролететь. Невзун с тоской уставился на свои руки. "Нет, только не сейчас". А потом с удвоенной силой поковылял прочь, крепко прижимая к животу пухлую сумку. Судя по его перекосившемуся лицу, ногу он все-таки подвернул, поэтому Алис, рванувший за ним громадными прыжками, нагнал мальца в два счета. Как раз тогда, когда рыжий успел добраться до последних кустов и нырнуть под их спасительную тень. Правда, укрыть его от разозленного старшекурсника ей было не дано. Тем не менее, Малец не сдался, и судя по вырвавшемуся из-под листвы с полоху синего пламени, Кое на что всё-таки оказался способен. По крайней мере, яростный вопль тёмну был тому прямым доказательством. А долетевший до полигона отголоски творимой магии заставили светлых изумлённо вскинуть брови. Сопляк знает заклинание рассеивания? Похоже на то. А это значит, он опять спалил себе весь резерв. Вдруг радостно гаготнул дорегиль. и услышав ещё один болезненный скрик, вопросительно обернулся к приятелям. Никто не возражает, если я закончу тренировку пораньше и немного прогуляюсь. Свежий воздух, вечерняя прохлада, признаться, я так её люблю, что готов отказаться даже от вашей замечательной компании. Да и как мне помочь светлому коллеге? Мы ведь не можем допустить, чтобы один из наших был обижен некромантом. У тёмного тоже с резервом большие трудности. Прищелились старшекурсники. Некзон должен был вышибить из него дух. Ну, дух это сильно сказано, но с магией у него точно проблемы. Отозвался ещё один светлый. Я его возьму, поспешно воскликнул Дарегиль, опромятя выскакивая с полигона. Я позвольте мне, за рыжим должок. А справишься? Хищно улыбнулся один из старших. Так, да, давай. А мы поохотимся на тёмного. Что бы какой-то зарвавшийся о пыль поднимал руку на светлого? Ты ничего не видел. С такой же хищной усмешкой обернулся второй шестикуршник дежурному. Здесь никого, кроме нас, не было до самой ночи. Усёк, дежурный, искривил губы и отвернулся к управляющему шару. демонстративно занявшись перенастройкой защитного купола. Молодец, похвалил его старший. За это одно штрафное очко с тебя спишем. Лично замолвлю словечко перед рухом. И если кто спросит, почему мы ушли, скажешь, что нам стало скучно. И нам тут действительно скучно, особенно когда поблизости царит такое веселье. Верно, кон? А то. Ухмыльнусь его приятель и поспешил на слабые отзвуки недавно творимой магии. Давай в темпе, они не должны далеко уйти. Эй, а как же мы? скрикнули приятели молодого графа. Нам-то что делать? Продолжайте тренировку. Мы застолбили полигон до отбоя. Вот и докажите, что не зря. Зек, ты со мной? Впереди тебя бегу, не видишь? Расхотался, Зек. На ходу стряхивая руки, с которых уже слетело несколько оранжевых искр. Не поверишь, я так хочу пообщаться с нашим тёмным другом, что от нетерпения аж весь горю. Дежурный, проводил их хмурымзором и с удвоенным вниманием занялся управляющим шаром. А что? Его дело маленькое стоять в сторонке и не лезть куда не просят. Тем более, что с шестым курсом На его жалком четвёртом особенно не поспоришь. Да и вступаться за тёмного он всяко не станет. А что касается невзуна, не стоило ему ссориться с Дерегилем. После такого никто не удивится, если в процессе охоты у барончика и семейства некромантов случайно появится пара лишних синяков. Да даже если их будет немного больше. Всё без сомнений спишут на Алиса. Пять и расвидетели охотно подтвердят, как он напал на беззащитного. И никто потом не посмеет сказать, что у светлых не было морального права заступиться за коллегу.